Положение нерешительности и неясности было всё то же, как и дома, ещё хуже, потому что нельзя было ничего предпринять. Нельзя было увидеть Вронского, а надо было остаться здесь в чужом и столь противоположном её настроению обществе. Но она была в туалете, который она знала, шёл к ней, она была не одна. Вокруг была эта привычная торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чем дома. Она не должна была придумывать, что ей делать, всё делалось само собой. Встретившедшую к ней Бетти в белом, поразившем её своей элегантностью в туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Кнегиня Тверская шла с Тушкевичем. и родственницей, барышней к великому счастью провинциальных родителей, проводивших лето у знаменитой княгини. Вероятно, Ванне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это. Я дурно спала, отвечала Анна.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 сказала Анна для того, сказав это ложь чуждую её природе, сделалась не только проста и естественно в обществе, но даже доставляла удовольствие. Для чего она сказала это, что она на секунду не думала, Она никак бы не могла объяснить. Она сказала это по тому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидеть его. Но почему она именно сказала про старую Фрелину в реде, которой ей нужно было, как и ко всем многим другим, Она не умела бы объяснить, а вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрое средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего. "Не отся вас не пущу ни за что", отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. "Трава я бы обиделась".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 сказала она по-французски Он пишет, что не может быть Требаilo она таким естественным простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какой-нибудь другой значи не, как игрока в крокет. Анна знала, что быть все знает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 Это сокрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать. Нет цель, для которой скрывалось, но сам процесс сокрывания увлекал её. Я не могу быть католичнее папы, сказала она. Стрёмов и Лиза Меркалова.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 совсем новый тон. Ведь и говорила всё это, а между тем по весёлому умному взгляду её Анна чувствовала, что она понимает отчасти её положение и что-то затевает. Они были в маленьком кабинете. Однако надо написать Алексею И Бетси села за стол, написала несколько строк, вложила в конверт. Я напишу, что он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остаётся без мужчины. Посмотрите, убедительно ли виновата я. На минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте, я отошлите, сказала она у двери. А мне надо сделать распоряжение. Не минутой не думая, Анна села с письмом к Бетти к столу и не читая, приписала внизу: "Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду в среду. Я буду там в 6 часов". Она запечатала и Бетти, вернувшись, при ней отдала письмо. "Действительно за чаем?" которые им принесли на столике подносе в прохладную маленькую гостиную между двумя женщинами завязался интимный разговор, какой обещала книга Нетверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой. Она очень мила. И всегда мне было симпатично, сказала Анна. Вы должны её любить. Она бредит вами. Вчера она пошла ко мне после Скатчика и была в отчаянии, что не застала вас.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 И внимательно поглядела на Анну. "Новая манера", сказала она. "Они все избрали эту манеру. Они забросили чепцы, замельницу, но есть манер и манера, каких забросить. Да, но какие же её отношения к калужскому, быть синеожиденно?" весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней. Это вы захватываете область книги не мягкой. Это вопрос ужасного ребенка. И Бетти, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. Надо у них спросить.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 Спросила Анна, чтобы переменить разговор. "Не думаю", отвечала Бетси, и не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать в маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив серебряную ручку, закурила её. "Вот, видите ли,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 Как бы я желала знать других так, как я себя знаю, сказала Анна серьёзно и задумчиво. Хуже я других или лучше? Это мой хуже. Ужасный ребёнок, ужасный ребёнок, повторила Бетси. Но вот и они послышались шаги. И мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости. Сафо Стольц, сияющий переизбытком здоровья, молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяной говядиной, трюфелями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них на только на одну секунду. Он вошёл за Софо в гостиную и по гостиной прошёл за ней, как будто был к ней привязан и не спускал с её блестящих глаз, как будто хотел съесть её. Софо ж толь была блондинка с чёрными глазами. Анна была шла малинке бойкими на крутых каблучках туфлях шашками и крепко по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала ещё этой новой знаменитости и была поражена её красотою и крайностью, до которой был доведён её туалет и смелостью её манер.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 обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги. И невольно представлялся вопрос о том, где сзади в этой подстроенной колеблющейся горе действительно кончается её настоящая маленькая стройная стол, обнажённая сверху и столь спрятанная сзади и внизу тела.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 Неожиданный молодой человек, которого привезла Сафо и которого она забыла, был однако такой важный гость, что несмотря на его молодость, обе дамы встали встречая его. Это был новый поклонник Сафо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней. Скорее приехал князь Калужский, Елиза Меркалова с Астрёмовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизыснимыми, как все говорили, глазами. Характер её тёмного туалета, Анна тотчас же заметила и оценила его, был совершенно соответствующий её красоте.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 но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была не правда. Она точно была неведающая, испорченная, но милая безответная женщина. Правда, тон ее был такой же, как и тон Софо, так же, как и за Софо за нею ходили, как пришли, пожирали ее глазами два.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 И вместе страстный взгляд этих окружённых тесным кругом глаз поражал своейю совершенную искренностью. Сглянув в эти глаза, каждому казалось, что узнал её всю и узнав не мог не полюбить. При виде Анны всё её лицо вдруг осветилось радостной улыбкой. «Ах, как я рада вас видеть», — сказала она.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 Сафоза Корнев по пиросу ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетти и Стрёмов остались за чаем. Как скучно, сказала Бетти. Сафока говорит, что они вчера очень веселились у вас. Ах, какая тоска, была", сказала Лиза Меркалова. Мы поехали все ко мне после скачек. И все так же, как и всё тоже. Всё одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что ж тут весёлого? Нет. Как вы делаете, чтобы вам не было скучно? Опять обратилась на Канне.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 сказала Анна. Не, а вы скажите, от чего нельзя заснуть и нельзя не скучать. Чтобы заснуть, надо поработать, а чтобы веселиться, надо тоже поработать. Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна? Она нарочно притворяется. Я не умею и не хочу. вы неизправимы, сказал Стрёмов и глядя на неё, и опять обратился к Анне. Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей, но он говорил на те пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о том,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 И вся эта привычно светская обстановка, всё это было так легко. Я ожидала её такое трудное, что она с минуту была в нерешительности не остаться ли, не отдалить ли ещё тяжёлую минуту объяснения, но вспомнив, что ожидает её одна дама, Если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для неё и в воспоминании жест, когда она взяла себя обеими руками за волосы, она простилась и уехала. Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидивший беспорядок.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 Он называл это посчитаться. Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не бรีсь и не купаясь, оделся в китель и разложив на столе деньги, счёты, письма, принялся за работу.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 Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается тысяча восемьсот рублей, а получения до нового года не предвидится. Перечитав список долгов, Вронский переписал его, подразделив. на три разряда. По первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить, или во всяком случае для уплату которых надо было иметь готовые деньги, чтобы притребований не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч, одна тысяча пятьсот заложить и две тысячи пятьсот поручительства за молодого товарища. Виневского, который при Вронском проиграл эти деньги Шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги, они были у него, но Виневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на слова хрущательства Завиневского, ему необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтобы их бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, поэтому первому Важнейшему отделу надо было иметь четыре тысячи. Во втором отделе восемь тысяч были менее важные долги. Это были долги преимущественно по скаковой конюшне, по поставщику овса и сена, англичанина шорнику и так далее. По этим долгам надо было тоже раздать тысячи две для того, чтобы быть совершенно спокойным. Последний отдел долгов в магазины, в гостиницы, к портному были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было, по крайней мере, шесть тысяч на текущие расходы, а было только одна тысяча восемьсот.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 тысяч годового дохода было разделено между братьями, в то время как старший брат женился, имея кучу долгов на княжне Варя Черковой дочери декабриста без всякого состояния. Алексей уступил старшему брату весь доход с имени отца, выговорив себе только двадцать пять тысяч в год.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 Тем в особенности раздражало его, что в нём были намёки на то, что она готова была помогать ему для успехов в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала всё хорошее общество. Желание матери купить его оскорбило его до глубины души. Ещё более охладило к ней но он не мог оттречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь смутно предвидя некоторые случайности своей связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно и что ему не женатому могут понадобиться все сто тысяч дохода, но оттречься нельзя было.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 Как прибить женщину, украсть или солгать, было невозможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания, занять деньги у ростовщика десять тысяч, в чем не может быть затруднения, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей.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 Потом достав из бумажника три записки Анны, он перечёл их, жёг и, вспомнив свой очередной разговор с ней, задумался. Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определявших всё, что должно и не должно делать. Свод этих правил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 В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил. Отношения к мужу были ей с ней всего. Сто минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишне.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 Но в последнее время явились новые внутренние отношения между ним и ею, пугающие Вронского своей неопределённостью. Вчера только она объявила ему, что она беременна, и он почувствовал, что это известие и то, что она ждёт от него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 Увезу ее теперь, когда у меня нет денег. Положим, это я мог бы устроить. Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на то, что есть и иметь деньги и выйти в отставку.